Глава 16. А ты что, казак, что ли? О какой доли в добыче речь, Жора? Ты братец на службе у государни, и сам ты есть государственный человек. Потому трофей, что в бою берешь, он не твой, он не принадлежит. Да и тем, кто не поставлен службу, служить как ее полномочный представитель. Соображаешь? А там уже на их усмотрение. Если вдруг решат тебя как-нибудь отблагодарить, то будет тебе награда какая пожалована. А не будет, так не будет, и не смей роптать. Ефим говорил зло и яростно, разрубая ладонью воздух так такт словам. «Ишь, чего удумал, долю ему подавай. За сейчас тебе одна дорога в шайку к разбойникам, по которым давно уже каторга плачет, и которых наш брат-солдат стрелять будет по всем дорогам, где не встретит». Вот так вот. У писателя Филатова его Федоту-стрельцу хотя бы пятак на водку давали, а мне стоит добычи шиш без масла. Три вьючных лошади со всяким награбленным барахлом, вещи и оружие шведских наемников – Куча другой мелочи, Все было доставлено поручику Неронену. Часть трофеев прибрал к рукам приехавший из Риги полковой квартирмейстер. Другую часть отправили командиру батальона майору Небогатову. Разве что лошадьми поручик Неронен сам распорядился. Пошептался о чем-то с Германом и решил, что еще одна упряжка для ротного хозяйства лишней не будет. Потому пару лошадей нам, а Герман за третью лошадку отдаст более-менее нормальный возок. Всем с нашего рейда хорошо. Только вот мне как-то... Хотя с крестным скандалит дурное дело. Если он так решил, значит на то есть причины. Я раздосадованно махнул рукой и тяжело опустился на лавку. Плохо дело, Ефим, плохо. Чтобы как-то отвлечься и успокоиться, кручу в руках треуголку. Надо бы ее как-то почистить, что ли. Изнутри весь фетр пудры перепачкан. Может какую-нибудь сменную подкладку придумать для менять почаще. А то ж скоро вонять будет, как кроссовки после летних сборов. Ефим понял, что я не намерен продолжать конфликт, потому сменил выражение лица со старшинского «я не брал, поэтому не отдам», на заботливое из серии «добрый дяденька» поможет несмышленышу. оно и понятно. Выразить участие до сочувствия – это бесплатно, потому можно в любое время в любых количествах. Даже оптом и без расписки. Моральная поддержка – отличная замена серебряным рублям. «Да разве ж плохо? Ты ж уже сам подумай. Мундир у тебя есть, кашу ешь с мясом, бритва аглицкий, в капральстве целых две. Банька — все как положено. Да и за артели уже какой-никакой запасец имеется. Немного, но все же. Сегодня вот вечером ножик тебе смастерю из того обломка шпаги, что ваш шестак пули разбил. А вот тебе еще прибыток. И зачем связываться с монетами? Вина пить? Так ты только скажи, все равно свою часть всю не выбираешь. Хоть сейчас ведро тебе поставлю, а то и два» карты или кости сыграть? Но это нет, не позволю. Плохо ты разбираешься в этих играх. Тем более вы с ребятами, он поинтересней штуки придумали. Или, может, в веселый дом сходить? Так это я тоже организовать могу. Тебя-то с твоим лицом, борчука несмышленого, как липку обдеру. А я нормально сторгуюсь, а? Ну, сам посуди. Зачем оно тебе, деньга? Только хлопоты лишние от них. Веселый дом — это цирк, что ли? С медведями, дрессированными обезьянами? Вот интересно, а как здешний цирк выглядит? Хотя о чем это я? Судя по тому, как этот жук меня разводит, все-таки какая-то доля мне полагалась. Вон, Ефим жалование все артели себе забирает и всячески крутит-вертит. Так что запросто мог и мою долю прикарманить. Не, ну, конечно, капральство на нас всем обеспечено справа, тут не отнять. Все при всем, но... Ну, раз так, понуро киваю я, ты мне другое скажи, крестный. С того барахла, что у разбойников трофеем взяли, смог бы я долг в 800 рублей закрыть? Ефим аж звился. Сколько? Ты это... Что ж такое чудил на 800 рублей? Да на эти вся рота полгода столоваться может. Да мне позументы в 200 встали, а ты? Тут Ефим вдруг закашлялся. Или взаправду от возмущения, или чтобы еще чего-нибудь не сболтнуть. Да ладно, позументы, говоришь? позументы это расшитый манерным шитьем и всякими узорами капральски нарукавный галун. Ну то есть желтая лента с ткацким выпендрежем. 200 рублей, значит. А рекорд у охотников за головами взять 100. Интересно получается, а кому он деньги заносил? Уже здесь, в полку, или еще там, в ланд-милиции? Так, с одной стороны, в полку кадровый голод, а с другой стороны, вакансий свободных крайне мало. По крайней мере, в бытность мою и уротного писаря я узнал, что к ротам получают жалования немало мертвых душ. В том числе и совсем малолетние дети. Жалования на них начисляют, выслуга летом в зачет идет, а в полку они не появляются по причине того, что еще и ходить-то толком не умеют. А как война, так их срочно отправляют в отпуск по состоянию здоровья или переводят куда-нибудь в гарнизон. На бумаге, естественно. Отправляют ли жалования этим мертвым душам, про то я не знаю, вряд ли. Скорее всего, тот, кто хлопотал за то, чтобы этих в полк приписать, еще и сам приплатил. Вероятно, с этих денег формируются ротные батальонные, полковая черная касса для всевозможных финансовых операций, которые идут в обход официальной полковой бухгалтерии. И вот как языковык получается. Чтобы солдат перевелся из вполне комфортной службы в милиции на не очень комфортную службу в полк, он должен был быть как-то замотивирован. Или получить более прибыльную должность, или чтобы избежать наказания. У солдата жалованье 7 рублей в год, у капрала 10, а ундер офицер уже 30 получает. Как-то разница невелика, но должность дает какие-никакие возможности. Все-таки капрал это же не рядовой солдат, это же какая-никакая ступенька. Но стоит ли эта ступенька того, чтобы Ефим заносил аж на двести рублей? И заносил ли? Хм, а не пора ли мне узнать, как тут дела делаются? Значит, говоришь, позументы. Ефим перестал кашлять, глянул на меня искоса. Знаю я это его взгляд. Будто он вообще ни о чем таком не думает и в лице как бы совсем не меняется. Я резко отклонился назад, и тяжелая ладонь Ефима пролетела мимо. Все так же, сидя на лавке, обозначая ему удар ногой в бедро. Просто обозначаю, дав понять, что я его могу одним движением на землю сбить. Крёстный досадливо крякнул, чертыхнулся, отодвинул локтем мою ногу и полез в кисет за табаком. — Расти уж, малец. — Просто ты повторяешь с Предсказуемый стал. Я скромно пожал плечами. — Так а что мне с тобой хитрить-то, Жора? Чай не чужие люди? Хоть вы Христия, все равно родня. — Ага. Ну ты от тем то не уходи. Что там про пазументы? Ну что пазументы, Знаешь ли ты, Жора, кто в полку лучше всех играет в карты? Ну, или в кости. И хитро так из под бровей. Я задумался. Ну, наверное, Семен Петрович. Или он у Капрала Смирнова увидел, что его солдаты с утра и до утра стаканчик трясут. Ну, я вроде про другое спросил. Эти тебе по делу отвечаю. Не гадай, не угадаешь. Лучше всех в полку играет на деньги, если хочешь знать. Ее благородие, господин секунд майор Генрих Строц. Полковой квартирмейстер. Картежник. Ошарашенно переспросил я. Так это и часто он играет? А господин полковник знает? Картежники, они же азартные, весь полк помер пустить могут. В голове мне закрутилась картина, как наш главный полковой завхоз в образе Кощее над златом чахнущего проигрывает в карты все наше жалование, снабжение переплавляет на монеты бронзовые полковые пушки. Бр. Ефим ухмыльнулся. Не волнуйся. Господин Строц очень хорошо играет, просто великолепно. Ему иной раз даже за стол садиться не надо, чтобы выиграть. Соображаешь? Э, не очень. Это как так? А вот так. Как столкуются между собой вельможные люди, так квартирмейстеру сразу карт прет. И в тот же вечер или через день, глядишь, он в остается. То 200 рублей выиграет, то 500. Но иногда бывает, что и проигрывает. Причем тоже не об кому, а тем, кто вчера в офицерском салоне собутылинчил. А если вдруг не майор да полковник вечеряли а лишь поручики-ротмистры, да не в салоне, а в кабаке, то на завтра карт прет его подчиненным, ротным каптернарусам. А иногда и фурьеры с унтерами в кости садятся играть и непременно выигрывают, понимаешь? О как! То есть, зачем такие хитрости? Разве нельзя напрямую передать из рук в руки то, о чем уговорились? Ну, тут две причины. Первая, это что если все как положено на бумаге через казну оформлять, то эта самая бумага пойдет через все штабы управления аж в Петербург и застрянет там надолго. Бывает даже на год, а то и на два. Причем, чтобы не застряла бумага, опять же, надо поехать туда, в столицу, в самую канцелярию графа Шувалова и с кем-нибудь важным сыграть в карты. То есть дать взятку. Кажется, я начал понимать, о чем он. Ефим недовольно поморщился. Фу, какие ты плохие слова говоришь. И где только нахватался такого. Запомни, Жора, мздоимство — это плохо. Взятки — преступление, а взяточники — государственные преступники. Их надо бить батагами и отправлять на каторгу. Но при этом коротать досуг за карточной игрой — вполне обыденное занятие служивого сословия. Да и карточный долг — это, как говорят, дело чести. Долговые расписки по карточному долгу, они даже надежнее долговых векселей, что на гербовой бумаге писан да печатями скреплены. Другое дело, что азарт – грех смертный есть, потому после карточного стола следует зайти в церковь, поставить свечку, исповедаться, да покаяться батюшке в своем грехе. А он на тебя епитимию наложит, чтобы, значит, не грешил больше. Небольшую. Не знаю, как и благородие Богу молятся, она нам, нижним чинам, епитимия обычно скромная – Пожертвовать на церковные нужды десяти, но от выигрыш, а то и поменьше. Можно даже распиской, понимаешь? Я покачал головой. Не очень. Зачем расписки? Почему нельзя сразу монетами? А где ты их столько наберешь, монеты? Они что, у тебя на деревьях растут, что ли? Это в Петербурге монетный двор есть, где любую монету чеканет. И в столице ее монеты это навалом. Золотой рубль, серебряная медная копейка, до да грошки на размен. А чуть в глубинку отъехал, так и Все. Раз в год скатается боярин с товаром в столицу, расторгуется, вернется обратно в свое поместье, да по разным распискам монету людям раздаст. А люди эту монету или в церковь снесут, или вовсе в кушин запрячут, да закопают где-нибудь на черный день запас. А дальше опять до следующего большого торжища по памяти живут. Как встать повелось. Ты мне, я тебе. Ага, ясно. Бартер, взаимозачеты, своего рода черный безнал. Ефим докурил, выбил трубку о подошву башмака и принялся чистить мужтук тонкой щепкой. — Вот ты думаешь, чего я в артеле монет жалований не раздаю? Ведь вроде каждому из вас по полтиннику в месяц жаловать должны, верно? — Ну, тут-то все даже мне понятно. Так ведь с общего котла столоваться оно дешевле выходит. То ли каждый на себя будет готовить розницу, дорого, а оптом на всех, так на круг с каждого по чуть-чуть, а едим сытно. Ефим согласно кивнул. — Так-то оно верно, Жор, но не совсем. Как думаешь, сколько раз с весны полковой казначей звонкую монету на жалование привозил? — В смысле? Ефим жалование не раздавал, потому что его не было, что ли? Как такое может быть? А капрал тем временем продолжил. — Вижу, начинаешь понимать. При этом и котел у вас сытный был с мясом. А как постные дни наступали, так лука и чеснока в каше было в достатке. И бритвы всякие аглицки удачно сменял, и сукно на камзолах доброе не выцветает, да не расползается после первого дождя, а? То есть получается, что все снабжение нашей артели, от той роты, ты по безналичному расчету делал, А остальные артельные старшины так же делают. А господа офицеры? Это они придумали такие схемы? Но ведь это все запросто может. На этот раз Ефим решил отойти от шаблона. Он придавил башмаку мою ногу, резко толкнул плечом. Я попробовал было вывернуться, но куда там? Крестный просто сбил меня с лавки, прижал к земле всей своей массивной тушей, выдавливая воздух из легких, пока я не захрипел. А потом он немножко ослабил хватку и проговорил менторским тоном. Вот тебе сразу два урока, Жора. Первый — есть вещи, о которых нельзя говорить вслух, и которые даже думать надо только шепотом, особенно тебе. Ты своим языком уже себе на пять суровых приговоров наболтал. Не будь ты в солдатах, миг бы в Каторжане определили бы. С этими словами он слез с меня, а я с придушенным сипением втянул теплый летний воздух. Блин, все-таки как чудовищно силен крестный, прям медведь. Я отдышался, вопросительно посмотрел на Ефима. «А а второй урок какой?» Крестный грустно усмехнулся. «А второй урок простой. Ты можешь считать себя сколь угодно шустрым и проворным, и даже можешь радоваться, когда увернешься от неприятностей». И Ефим покачал в воздухе своей огромной ладонью. «Только вот сильный не станет с тобой в салочки играть. Сильный попросту задавит. Причем задавит, походя, даже не обратив внимания, какой ты быстрый, ловкий и сноровистый. Понял?» «Понял. Чего ж не понять?» «Про черные и серые схемы много кто знает, но вслух не говорит». Потому как это теневая, криминальная сторона жизни местного общества. И эти теневые правила игры уже сложились, окутались традицией круговой порукой. Нарушать или ломать их вредно для здоровья. И то, что крестный в курсе этих схем, говорит лишь о том, что он сам как-то связан с теневой жизнью. Может, потому что пригранище, ланд все дела? А может, еще как и перечины есть? елки палки вот он не голову морочит, а на главный вопрос так и не ответил. Ефим, так ты оттенок не уходи. Что там с позументом? А с позументом все просто. Играешь в кости с уважаемыми людьми из общества. Те, в свою очередь, играют в карты уже с более уважаемыми людьми. Потом командир роты или батальона пишут на тебя представление, а полковой батюшка к присяге приводит. Затем ротный каптинармус Армус приглашает в кабак вина и спидда в кости сыграть. Можно, конечно, не соглашаться. Только вот есть тьма тьмущая способов службы службу невыносимой сделать. Или вовсе в рядовые разжаловать. Так что идешь и играешь. Все просто. Но сначала все-таки представление. «Разумеется. Сначала тебя представят к званию, а потом ты идешь играть. Считай, что это проверка такая. Справишься, значит, соображаешь что к чему, и можно тебя ставить на хозяйство. Сбережешь, не растранжиришь, и солдат своих по миру не пустишь. Ну а не найдешь, чем с капитан Армусом сыграть, или вдруг на принцип пойдешь, то и нечего тебе делать в управляющих. Не твое это». «Ты кто в управляющих? А он разве же управляющий?» «А кто же еще? У капрала в хозяйстве две дюжины взрослых мужиков». Считай, как средних размеров деревенька, разве что без домочадцев. А Капрал, он здесь как деревенский староста выходит. И на правах староста тебе командуют. Иди, Жора, готовь свой шестак к выступлению. И правда, пора собираться. Наша рота выходит на соединение с батальоном и дальше со всем полком двигается к Риге, на дивизионный смотр. Нам же, как лучшей роте, выпадает доля бегать зад-вперед вдоль пуковой колонны и быть в каждой бочке затычкой. А мне еще вечером очередной урок французскому Мартину Карловичу давать, Так что дело действительно не в проворот. Помню, когда в свое время ходил на игру топовых команд Премьер-лиги, вместе со мной на стадион шла огромная толпа болельщиков. Битком набитые вагоны метро, два километра от станции до стадиона, полностью заполнены массами людей. И все они идут, идут, втягиваются через многочисленные входы в чашу стадиона и как будто пропадают. Сидя на трибуне, как-то не ощущаешь, что вот это море людей в клубных цветах – это те самые 50 тысяч человек, которые больше часа тянулись по дорогам парка на Крестовском острове. И вроде бы все оно само по себе организовалось. Небольшие группки патрульных солдат голубой дивизии в своих скафандрах особо не замечаешь. Желтые жилетки стюардов и волонтеров, регулирующих движение толпы болельщиков, тоже как-то в глаза не бросаются. Как-то оно вроде бы само получалось. Раз-два и многокилометровая густая толпа людей уже аккуратно сидит, каждый на своем месте, на огромном многоярусном стадионе. И как-то даже в голову не приходило, какой труд за этим стоит. Быстро и без конфликтов разместить по своим местам такую массу людей. Вот, казалось бы, наша батальонная колонна. Более километра пеших солдат, повозок с непонятно откуда взявшимся и непонятно зачем нужным имуществом, Снующие туда-сюда всадники, большая группа измученных мужиков, сопровождающих многострадальные полковые пушки, рёв валов и ржание лошадей, скрип, ляск, чавканье грязи, стук топоров и бранные словечки. Полк же и вовсе большая такая человеческая многоножка от горизонта до горизонта. Но если весь хлам, минуемый словом «Абос», аккуратно составить в полевой лагерь, а солдат построить в ровные парадные шеренге, то получается не так уж и много народу. Не хватит даже, чтобы сектор на стадионе заполнить. Всего-то две с небольшим тысячи человек. Пригородная электричка в выходной день больше дачников за раз перевозит, чем людей в полку. Сначала идем кто во что гораст, но появляется всадник, что-то говорит порутчику, Тут пару слов к опралам, и батальонные колонны неуловимо меняются, приобретают какой-то более упорядоченный вид. Потом еще словечко, еще, и вот уже к месту лагеря подходит не толпа чумазых оборванцев, а вполне приличная полковая колонна. Хотя, в отличие от стадиона, у нас на руках нет билетов, и мы понятия не имеем, куда идем. Правда, мы выгодно отличаемся от обычных зрителей со стадиона тем, что каждый из нас много часов занимался строевыми экзерциями. И если стюарда болельщики могут и проигнорировать, то, к словам Капрала, солдаты относятся с большим вниманием. Муштрана все-таки не просто так придумана. Да и шпиц, неприятный неприятная штука, что уж там. Полевой лагерь дивизии был оборудован между Ригой и той самой мызой Югла, на которой мы с ребятами уже были. Вроде бы обычное заросшее травой поле, а на раскисшей дороге стоит группа всадников. Дивизионный генерал-квартирмейстер и полковые квартирмейстеры – его подчиненные. Все с большими кожными планшетками, какими-то бумагами и своры посыльных. Тут словечко, там словечко, несколько энергичных движений карандашом по бумаге, сорвавшийся в галоп всадник посыльный, и вот на поляне, как по мановению волшебной палочки, появляются ровные ряды повозок, организованно разбиваются палатки – Будто из ниоткуда на другой стороне дороги формируются загоны жердей, куда возничие уводят распоряженную тягловую скотину. И вроде бы сам по себе из ниоткуда возникает военный городок, чем-то похожий на те римские палаточные лагеря, что я видел на картинках в учебниках истории. И только посыльные летают по раскисшей дороге туда-сюда. Да и у нашей марширующей колонны вдруг появились все те офицеры, что были записаны по штату. И каждый из них знал, что делать, куда вести свою роту, где размещать повозки, Откуда брать дрова и воду? А кто не знал, тот доставал из сумки шпаргалку и подглядывал. А если вдруг и в шпаргалке ничего не понятно, тут же возникал посыльный от квартирмейстера с подсказкой. Чудеса, да и только. Похоже, я был несправедлив, когда считал, что местные офицерики только пьянствуют в Риге гораздо. Утрамбовать несколько километров солдатской тележной массы в компактный палаточно-жердевой квадратик у них получилось достаточно быстро и без каких-либо заметных накладок. Полковые лагеря располагались веером, равном удалении от большого поля близ озера Югла. Квартирмейстеры старались выдерживать примерно полверсты между лагерями и версту Дамызы. Наша рота была отряжена в посты по периметру лагеря в патрулировании своего участка дороги. Со строгим наказом, не позволять разбредаться личному составу. Полковник Макшеев собственной персоной присутствовал в лагере, раздавая последние указания офицерам перед завтрашним смотром. А те уже, соответственно, доведут порядок в движении до капралов ближе к ночи, а пока же капралы с деревянным аргументом в руках смотрят, как солдаты приводят мундиры в порядок после марша: подшивают, поправляют, чистят ружья, и бесчисленные пуговицы подпудривают и укладывают парики. Рижская дивизия генерала Лапухина это оказалась очень даже крупная группа войск: целых девять полков пехоты, второй гренадерский, Санкт-Петербургский, второй Московский, и Киевский, и Выборгский. Казанский, Нарский, Ростовский и наш полки. Еще к дивизии были приданы один гусарский, два кирасирских, два драгунских полка и несколько тысяч донских казаков. Но вся кавалерия ушла еще две недели назад под Чернигов. При дивизии остался только один драгунский полк, Тобольский. С этими драгунами мы уже были знакомы. Сашка в сей роте растрезвонил, как он лихо накостылял дюжини Тобольцев при незначительной нашей помощи. И что удивительно, некоторые ему даже поверили. Ну-ну. Ох, да вы он когда-нибудь. Вскоре после заката прошел рундом ундер-офицер Фомин и сменил караульных. На посты заступило капральство Смирнова, уже нарядное, опрятное, со зверкающими в лунном свете пуговицами. А мы пошли быстренько ужинать, приводить себя в порядок и слушать наказ Ефима про то, что и как будем делать завтра на смотре. Причем все надо сделать быстро, потому что в 4 часа утра мы снова в караул. То есть на приведение себя в парадный вид и сон у нас чуть меньше 6 часов. За те два дня, что мы толкали полковые телеги десять верст от деревни до Риги, усталость накопилась изрядная. Хотелось спать и есть. Но кроме того, было какой-то мандраж. Как-никак завтра мой первый парад, и выглядеть на нем я должен молодцом. А это значит что? Ага, правильно, Жора, доставай шило, готовь пальцы.